Не Лувром единым. В Париже более ста п я т и с я т и музеев. Некоторые имеют совершенно неожиданные названия, например, Музей рельефных планов или Музей ш к а ф э р и к а с а т и Одни будут интересны исключительно специалистам. Другие скрывают настоящие сокровища, и ради них стоит сойти с протоптанной музейной тропинки. Большой дворец, самый главный выставочный зал Парижа, постоянной э к с п о з и ц и и не имеет. Обычно под огромным стеклянным куполом одновременно проходят несколько выставок. Сюда можно приходить наугад, даже не зная, что на этот раз значится в афише. Обязательно будет что-нибудь интересное и значительное. Часы работы зависят от экспозиции. Цена билета до 12 евро, максимальный тариф в зависимости от экспозиции. Подробности на сайте w w w g r a d p a l s f r Гранпале, Авеню Винстон Черчилль, Восьмой округ, метро Франклин Д. Рузвельт.